Глава 12. Лагерь Легиона, развернутый на Утёсе, был временным. Модульные элементы позволяли очень быстро построить укреплённый аванпост, снабжённый всем необходимым, чтобы разместить и защитить несколько сотен бойцов. При нужде и несколько тысяч. Взлётно-посадочные площадки, склады, казармы, пункт командования, метком. На лекциях «Разума» нам показывали видеозаписи, как легионеры, подобно муравьям, за несколько часов разворачивали такие фортификации. Это входило в программу инженерной подготовки трибутов, но практических занятий пока не проводилось. Лагерь окружала стена в два человеческих роста, с укрытием для стрелков и угловыми пулемётными ячейками. Мы получили ещё по несколько магазинов к Суворову и приказ занять оборону по периметру, сменив легионеров. Со специальной стрелковой галереей Открывался прекрасный вид на прибрежную линию. Там было неспокойно. Слышались отголоски взрывов и постоянная стрельба, причём её интенсивность явно нарастала. Я заметил, как недовольно покачал головой Паук, уловив в треске очередей барабанную дробь чего-то покрупнее. Это тут же заставило командиров аль разобраться в секторе обстрела и составить огневые карточки для каждого подразделения. Трибуты, получившие тяжелое вооружение, с помощью инструкторов распаковывали и устанавливали свои игрушки. Ручные ракетометы, импульсники, гаусс-пулеметы. Обучение организации обороны на практике или Центурион действительно считает, что нас могут атаковать? Я всмотрелся вдаль, используя бинокулярное зрение. Над побережьем с хриплыми воплями вилось несколько звеньев арноптаров. На пределе видимости в серой хмаре, наползающей с моря, Венялис чёрные точки грифонов, сверкающих вспышками трассеров, винтакрылы отрабатывали по какому-то невидимому, заломанной линии дён. Глайдеры с легионерами по минутно мелькали в проёме ворот, увозя и привозя алые бойцов. Я заметил раненых, опирающихся на товарищей, и даже парочку неподвижных тел на населках, укрытых зелёными плащами. Около меткома тут же возникла небольшая толчея. Трибуты встревоженно переглядывались, наблюдая необычную активность легиона и первые жертвы. Что-то пошло не так? "Эй, тигр, это вообще нормально?" послышался шёпот любопытной Эстер, приподнявшей забрало шлема. "Смотри, ещё раненные. Я что-то не слыхала, что тут водятся такие твари". "Я знаю", отрезал наш аларх, закусив губу. "Говорят, бывает и похлеще". После тепловых волн всегда наблюдается аномальная активность морфов и остаточный фон аизлучения, щегольнул своей образованностью Ян. У нас в водном городе, ой, святые котики, смотрите, с низким гулом на посадочную площадку опускался огромный четырёхвинтовой дракон. Не дожидаясь, пока винт о крылка коснётся земли, из десантных люков выпрыгивали легионеры в тяжёлых кидо, а затем из чрева транспортника появился антропоморфный грохочущий зевс. Тяжело вооружённый механоид, управляемый двумя операторами, в глубоко спрятанной кабине, с лязгом пробежал мимо нас, возглавляя штурмовую группу. Вот и обещанное подкрепление. «Альфа-техника!» — присвистнул Ян, провожая взглядом меха, который был как минимум вдвое выше лагерной стены. «Пятая когорта», — процедил Тигрис. «Кажется, и правда звездец какой-то, мальчики и девочки». Но это было ещё не всё. Следующий дракон привёз парочку танков Микадо, а клюваны, снующие между городом и лагерем, то и дело высаживали новые отряды легионеров. На плащах и на плечниках прибывших сверкал знак пятой когорты — золотой диск солнца со вписанным внутрь кулаком. История боевых когорт, завоевавших себе имя и сигну, восходила к истокам первого легиона. Попасть в любую из них считалось честью. «Солнце руки!» — воскликнула Эсси восхищённо. У меня там старший брат служит. Да, а у меня в восьмом сестра и дядя, кивнул Тигрис. Но ну, раз пятая здесь, значит, скоро прибудут и инки. Разговор прервал треск очередей. Паук заорал в канале, чтобы мы не тратили зря патроны. Один из парочки тарантулов, охранявших лагерь, проворно развернулся и выпустил длинную очередь в рака-скорпиона, появившегося из лабиринта дюн в какой-то паре сотен шагов от стен. Многоствольная Гаусс-турель с хрустом вскрыла панцирь жустрого монстра, опрокинув его на спину и отстрелив одной из клешней. Живучая тварь беспомощно барахталась, шевеля отвратительными конечностями, пока в мягкое брюхо не всадили заряд взрывчатки. Ошмётки почти долетели до нас. "Готов", выдохнул Ян. "Фу, ну и тварь", протянула Эстер, держанная из готовку Суворов. Она храбрилась, но дрожь пальцев девушки не могли скрыть даже толстые перчатки. Я видел, что многим трибутам не по себе. До них дошло, что дело оборачивается отнюдь не тренировкой. Настоящее опасное аморфос совсем близко. И они волновался, пока причины не имелось. Очевидно, что легион не ожидал встретить на побережье смертоносных тиферет в таком количестве. Иначе и подкреплений не было бы, и наша экипировка оказалась бы совсем другой. Скорее всего, трибутов сюда вообще бы не послали. Совершенно неожиданно, как это обычно и случается, мы попали в крутящиеся шестерёнки боевой операции. Оставалось только ждать обещанный транспорт. Приглядевшись, я заметил ещё несколько чёрно-красных существ на прибрежной полосе. Они действительно выползали из глубин. И мне показалось, что туманная кромка океана приблизилась, серая дымка явно надвигалась, скрывая горизонт. Форт снова взорвался неровной стрельбой. Опять заорал паук. Э, во прекрасно понимал. Огонь с такого расстояния абсолютно бесполезен. Да откуда их столько лезет? проворчал тигр с озабоченно. Смотрите, серебристый флайнг, тот самый, увиденный у первой стены, почти бесшумно сделал вираж над лагерем и филигранно вписался в посадочную полосу между тушами разгружающихся винтокрылов. Он был невелик, треугольная остроносая птичка, очень похожая на потерянный аппарат львиноморда. Инки прибыли, шепнула Эстер. Изнутри один за другим вышли трое. Я испытал щекочущее беспокойство. Впервые городские инкарнаторы находились так близко. Правда, моё лицо скрыто шлемом, визуальное опознание невозможно. Повелитель стая отключён, а Миком мгновенно спряталась. Вряд ли они выделят одного из сотни безликих новобранцев, защищающих стены. Я искал наблюдал, стараясь не привлекать внимания. Это было не трудно. Почти все атрибуты глазели на легендарных защитников города. Гелиус в белозолотом изящном доспехе, с луком за спиной, сияющий как маленькое солнце. Часовой, в отливающей синей броне и шлеме-визоре, вооружионный технологичным двузубым копьём. И Корвин. Найди Корвина, он может помочь, всплыли слова послания. Корвин сейчас стоял в трёх десятках шагов темноволосый инкарнатор в алым плаще с белым крестом и золотистым обручем-оплификаторе на висках. За его спиной висел древний меч в потёртых кожаных ножнах, такой невероятно простой, что казался здесь неуместным. Гелиус, судя по мощному источнику, был заклинателем, часовой, скорее всего, техномант, а Корвин габаритами он не особо отличался от обычного человека. Ничего похожего на монстрообразных воинов, до предела усиливающих тела. «А кто третий?» – толкнул я Яна. «Третий? В смысле, кто? Это крестоносец Корвин». «Он воин?» «А, точно не знаю, но говорят, что да», – неуверенно ответил мой сосед. «Я слышал, что Корвин был одним из стражей Феникса, ну, из его команды». «Стражи Феникса». Это название боевой группы Феникса, одного из командиров Первого Легиона. ей говорил, что его считали правой рукой Прометея. После возвращения с чёрной луны Феникс стал пеплом, лидером одержимых. А меня опять зашевелились нехорошие подозрения. А, ага, были не разлей вода, говорят, он его и прибил, ухмыльнулся Занг. А я, короче, слышала, будто Ворон их, протянула Эстер, но Аларх прервал Афро. Вот на этима, заткнитесь лучше. Естественно, сейчас говорить с Коровином было бессмысленно. Не то место, не то время. Но теперь я хотя бы знал, где его можно найти. Пятая когорта и команда Гелиуса охраняли главные врата в Белой звезде. Эн ки шли, легионеры перед ними почтительно расступались. Их доспехи, мягко урчащие сочленениями, разительно отличались от лязгающих легионных кидо, напоминая о технологиях более древних и совершенных. Остановившись у выхода, инкарнаторы коротко переговорили с офицерами легиона. А потом быстро пошли вглубь побережья, построившись треугольником. За ними, вытянувшись двойной ширенгой, двинулись солнцеруки в штурмовом снаряжении. Первый же рак-скорпион, встретившийся на пути, был мгновенно уничтожен. С копья часового пронз он тонкий синий луч, разваливший тварь на несколько опалённых кусков. Вторые и третьи гады, поползающие на инков, стали жертвами ярких вспышек из торгая меха технологом Гелиуса. Реа заметил, что сияние, окружающее его, усилилось, так что смотреть стало почти невозможно. А в руках Хинка появилось нечто похожее на ослепительные лучи света. То же способность Тара, но «Ну, теперь быстро зачистят, с надеждой буркнул Тигрис. Нас не торопились забирать отсюда. Я осмотрел два новых генома, полученных сегодня. Первый, геном сцифоидов, оказался мусорным. Стрекательные клетки, упругость костей, Необычная соединительная ткань. В целом можно было бы выбрать апгрейд, но требования для имплантации делали его абсолютно бесполезным. Скорее всего, такой геном подходил исключительно избранным путь воина. А вот второй, геном миксотропа, привёл меня в некоторое замешательство. Он подсвечивал ярко-зелёным квадратиком с неожиданной пометкой. Геном миксотропа. Биологический искусственный. Инстинкт убийцы. вырабатывает гормональный нейротрансмиттер, обостряющий восприятие и заставляющий искать и уничтожать теплокровных существ. Активная способность 100 азор в час. Неизвестно, уничтожен в процессе самораспада. Неизвестно, уничтожен в процессе самораспада. Что значит искусственный? Почему только одна способность? Что за самораспад генома? Подобного я прежде не видел. Да и геном выглядел очень странно. Снова разбуженная Мико с досадой констатировала. «Жаль, что мы не изучили их анатомию, Грей. Она показалась мне очень странной. Вскрыть бы одного из этих миксонтропов». «Что ты имеешь в виду?» «Очень похоже на химеру. Искусственно созданное с помощью генной инженерии, а не эволюционировавшее азур-существо». «То есть биоробот?» «Да. Репродуктивная система и инстинкт самосохранения полностью отсутствуют. Жалище аппарат переделан из половой системы. Это существо подчинено одной цели искать и убивать. Обрати внимание, что в геном встроен механизм самораспада. Очевидно, он полностью сотрётся через некоторое время. Это говорит о том, что создатели этой твари знали о возможности генного импринтинга инкарнаторов и постарались обезопасить себя. Но кто может выводить подобных существ? Микуу скорчила рожицу и забавно пожала плечами. Откуда мало меня знать инкарнатор? тем временем команда инков, сверкая как небольшое солнце, уничтожила ближайших морфов и углубилась в шельфовый лабиринт. Они крайне эффективно зачищали твари, тратя на каждую не больше нескольких секунд. Наблюдая, я ощутил, как шевельнулась зависть. Совершенные оружие и хорошо развитые способности городских инков ясно показывали мой уровень. Нужно срочно расти. Следующие полчаса прошли в ожидании. Прибыло ещё несколько партий бойцов и техники, развернувшихся в другую сторону побережья. Легион явно торопливо наращивал силы. До нас по-прежнему никому не было дела. Стрельба и взрывы не прекращались мимо, совсем близко к земле. Прошло ещё одно звено грифонов, утюжа кромку береговой линии. На Докианам было неспокойно. Нечто вроде плотного тумана поднималось над волнами, дымкой застилая горизонт. Почти ничего нельзя разглядеть даже бинокулярным зрением. Почти. Я вгляделся ещё раз и спросил Тигресса: "Прилив уже должен начаться". "Нет, ещё почти 2 часа. Почему ты спрашиваешь?" Он взглянул на горизонт, и я вдруг прищурился. "Мадре де Диос, это ещё что?" В тумане что-то было. Там двигалось что-то огромное, смутно различимое, как будто из палинских гор повздул поверхность океана, создав перед собой невероятно высокий водяной вал. И он, этот вал Сейчас скатился на нас. Несколько мгновений все молчали, замерев. В наступившей тишине стало слышно, как меняется шум прибоя. Теперь это был невероятно грозный рокот, нотки которого с каждой секунды становились всё громче. Я вдруг сообразил, что стрельба прекратилась. Везде, на всём побережье. Увидел вдалеке чёрные точки групп легионеров, быстро бегущих в лагерь. Микаду тоже разворачивались, поспешно откатываясь назад. «Волна!» — одними губами прошептала Эстер, сирея на глазах. «Нет, не может быть!» — яростно возразил Ян. «Для прилива рано, а волну засекли бы далеко на подступах!» Бешеными кошками взвыли тревожные сирены. Винтокрылые гудят, торопливо поднимались в воздух. Со стороны моря подул мощный, сносящий с ног ветер, заставляя искать укрытие от его пронзительных порывов. Мимо кувыркаясь, пролетело сорванное с флагштока знамя со звездой Стеллара. Мой встроенный азур-индикатор вдруг ожил, зафиксировав растущее аэ-излучение. Грей. Если это погодная аномалия, то очень странная. Она возникла слишком быстро и на небольшом участке побережья. Нейросеть, как всегда, была права. Эпицентр тумана и накатывающего цунами находился чуть правее нас, а ближе к краям на горизонте небо светлело, а волнение постепенно стихало. Больше всего бы ходило на то, будто нечто непредставимо огромное вынырнуло из глубины совсем рядом, создав перед собой ударный фронт из бурлящей воды. И сейчас под его прикрытием стремительно приближалось к берегу. На канале загремел злой и нервный голос паука. Он требовал, чтобы обезьяны, то есть мы, немедленно нашли укрытие. А кто не может, надёжно зафиксировал себя и вооружение на внешних конструкциях. «Что происходит?» выругался тигрис. «Святые котики!» — взвизгнула Эстер, указывая в сторону океана. «Смотрите!» Исполинский водяной горб вдруг вскипел бурунами, достигнув кромки шлейфа. Он обрисовал то, что скрывала водяная масса, и я с содроганием увидел очертания, без преувеличения титанического существа. Чудовище вышло из глубин, принеся с собой огромную волну, которая готовилась обрушиться на нас. «Святые котики!» — взвизгнула Эстер, указывая в сторону океана. Пенный гребень цунами поднимался выше стен нашего лагеря, и оно стремительно приближалось, накрывая отходящие микадо, бегущих по дюнам легионеров, зябса, который казался перед подножием волны просто игрушечным солдатиком. Держитесь! Держитесь! Щётчик Азур пульсировал. Воздух наполнили панические крики. Перед стихийной мощью укрепления не выглядели надёжной защитой, а уж перед тем, что шло за волной, Одна надежда, что инженеры легиона хорошо заякорили в скале модульные конструкции, и лагерь не смоет, как песочный замок. Я поспешно нашёл верёвку-трос в кармане разгрузки и захлестнул узел на ближайшей скабе, привязывая себя к стене. Помог пристегнуться Эсси, которая трясущимися руками никак не могла справиться с замком карабином. "Грей, если..." вдруг заговорила она дрожащим голосом, но закончить не успела. Нас сотряс оглушительный удар. Скала, казавшаяся незыблемым гранитным утёсом, дрогнула и загудел. Над головой взметнулись пенные валы. Волна, врезавшись в основание горы, взвилась вверх фонтаном брызг, и многотонной массой рухнуло на нас. Вокруг всё закипело. Вода закружила, дёрнула, наравне утащить за собой. Я как будто нырнул на глубину, оглушённый, ослеплённый и дезориентированный ударом. Лагерные конструкции керамиты и пласталь дрожали и надсадно гудели, ощутимо раскачиваясь. Конечно, не привежись мы заранее, всех бы раскидало и поколечило, смешав в водовороте людей, технику и оружие. Это продлилось всего несколько секунд. Затем волна схлынула, оставив полузатопленный лагерь. Легион владел крепко, и почти все постройки выдержали. А вот припасы и незакреплённые мелочи здорово пострадали. В воде барахтались легионеры и трибуты, помогая друг другу подняться. Рядом со мной извивалась, кашляя и отплёвываясь водой, темнокожая афро. Её шлем был полон воды. Девчонка в последнюю минуту хотела что-то сказать, не успела, опустит, забрала и хорошенько нахлебалась. Глядно, хоть успела вцепиться в меня. Стащив шлем, я поднял её, положил животом на колено и пару раз надавил на спину, избавляя от остатков жидкости. Искусственное дыхание делать не пришлось. Через несколько секунд отозадыхала сама, судорожно всхлипывая. Тревога, стреляйте! Цунами, оказывается, принесло не только воду. Прямо посреди лагеря на крыше сидел здоровенный ракоскорпиона. Не прошло и мгновения, как он спрыгнул вниз и схватил одного из пытающихся подняться легионеров. Но это было не самое большое из бед. От трубного звука, напоминающего рёв урагана, слегка задрожали стены. Конзело же лучше и заставил сработать шумоподавители шлема. То, что издавало его, не увидеть было невозможно, даже находясь в паре миль от нас. Оно чёрной горой возвышалось над стенами. Я смотрел, и желудок свело в спазме подсознательного ужаса. Синяя тревога грей. Я фиксирую угрозу регионального масштаба.